Глава 44. Райн проснулся от холода. Костер едва тлел, и промозглая зябкость подземелья успела пробраться даже под теплый плащ. Температура в пещере, независимо от времени года, не превышала 8 градусов выше нуля. От каменного пола тянуло прохладой. Несмотря на слой лапника, постеленный в основании импровизированного ложа, вчера на скорую руку сооруженного райном, Поёжившись от ползущих вдоль позвоночника стылых мурашек и окончательно поняв, что больше поспать не удастся, он выбрался из-под теплого плаща, заменявшего ему одеяло, и пошел раздувать костер. Огонь весело затрещал, загоняя в дальние углы пещеры царящий в ней изначальный мрак. Райан не знал, сколько времени он проспал, но внутренним чутьем чувствовал, что солнце встало уже давно. Он умылся ледяной водой, текущего у дальней стены небольшого ручейка, и почувствовал, что зверски голоден. Чувство было непривычным. За время, проведенное в тюрьме, он стал относиться к пище абсолютно безразлично мучившие его душевные терзания заслонили собой даже эту первостепенную потребность человеческого тела нет он съедал время от времени кусок черстового хлеба когда желудок начинало мутить от отсутствия пищи но делал это почти автоматически сейчас же организм будь то очнувшись от спячки настойчиво требовал компенсации за перенесенные лишения и Райну казалось, что он сможет съесть быка целиком. К сожалению, быка рядом не оказалось, и бывшему узнику пришлось довольствоваться содержимым дорожной сумки, которую приготовил для него Бернар. Здраво рассудив, что ученик сегодня должен вернуться и пополнить скудный запас провианта, райн решил себя не ограничивать и смел все, что удалось в ней найти. Получив таким образом заряд бодрости, Райан начал мерить шагами пещеру. Его деятельная натура требовала движения, и ожидание очень быстро начало сводить его с ума. «Сейчас, наверное, уже почти полдень. Мое отсутствие давно обнаружено, и поисковые отряды уже вовсю прочесывают окрестности чертога. Натан наверняка в бешенстве». Эта мысль вызвала у Райна довольную улыбку. Он с ума сойдет, когда поймет, что я ускользнул у него прямо из-под носа. Ну давай, побегай, поищи меня, индюк самонадеянный. Интересно, как он сообщал совету, что приговоренный к смерти преступник сбежал. Райн довольно хмыкнул. Но тут он вспомнил о Дике, и злорадное удовлетворение мгновенно улетучилось. Райн прислушался к себе, надеясь снова увидеть или почувствовать что-то, но ощутил лишь новый приступ беспокойства. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Его видения всегда были спонтанными и непредсказуемыми, и влиять на них он совершенно не умел. Райн снова начал кружить по пещере, безуспешно пытаясь движением, заглушить сжимающую сердце тревогу. Почему же Бернар не возвращается так долго? Хотя они ведь договаривались, что если с Диком что-то случилось, он придет сразу, чтобы рассказать об этом райну А значит, с парнишкой все хорошо. Если, конечно, Бернар тоже не попал под подозрение и не сидит сейчас в соседней с Диком камере, ожидая своей очереди на беседу с испытующим. Райан тряхнул головой, отгоняя навязчивые мысли, но беспокойство не уходило. Внезапно он остановился, как вкопанный. Внутри него тугой струной натягивалось связующее плетение. Мгновение, и он почувствовал, ощутил всем существом, как высвобожденная энергия защиты запела и нанесла удар. Гемма. Кто-то пытался взять ее под контроль. Райн поспешно проанализировал ощущения. Вибрация энергии затихала, успокаиваясь. Значит, атака отбита. Кто бы ни стремился взломать защиту, на этот раз ему точно не повезло, и он был вынужден прекратить попытки. Но надолго ли? Райн сосредоточился и потянулся к амулету. Попытка выглядела почти безнадежной. он был далеко, а гемма уже закрылась, и тянущаяся от нее тонкая ниточка связи практически угасла. Райн вложил в отчаянный порыв все, что мог, безжалостно расходуя внутренний резерв. От чрезмерного усилия у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился рукой за каменный выступ чтобы не упасть, чувствуя при этом, что скоро упадет все равно. В этот момент ему показалось, что он достиг цели. На доли секунды Гемма будто вновь оказалась у него на шее. Ощущение было пугающе реальным. Приятный холод камня обжег кожу на груди, закружилась голова от пьянящего чувства возвращающейся силы пульсирующее сердце источника забилось в такт с его сердцем и потянуло его к себе потащило сквозь пространство внезапно он словно сквозь мутную пелену увидел резной деревянный стол и сине черные локоны разметавшиеся по его поверхности бледное лицо с закрытыми глазами и раскрытую ладонь через которую Бежала вязь его кожаного шнурка. «А, да!» Сами собой прошептали губы. Райан потянулся еще сильнее. Неимоверным усилием коснулся краешка ее ауры и с облегчением убедился, что она без сознания, но жива. Этот рывок обошелся ему дорого. Ищущему на мгновение показалось, что он уходит за грань. Но тут на помощь пришла боль. Она будто обожгла его изнутри, возвращая назад в реальность, и связь разорвалась. Райан без сил рухнул на камне пола. Несколько минут он лежал неподвижно, борясь с головокружением и тошнотой. Потом с трудом сел, опершись спиной о шершавый камень. Внутри него звенела пустота особенно тоскливая и угнетающая, после коротких мгновений обладания силой, уже заполнившей все его существо и вдруг потерянной вновь. Сознание не хотело мириться с реальностью, не хотело осознавать эту пустоту, пыталось спрятаться в темноту забытия, но мысль беспокойным червячком зашевелилась в мозгу, вынуждая думать. Его Гемму пыталась взять под контроль ведающая. Целью этого проникновения могла быть только попытка отследить его местонахождение. Это было плохо, очень плохо. О таком способе поиска Райан как-то не подумал. Ада в этом не очень сильно, но ведь она может подключить к делу специалистов, Лину или, хуже того, Мара, и тогда его песенка спета. Если им удастся взломать защиту, посвязующие нити его найдут и на другом конце света. Нет, конечно, структуру нити можно повредить, но это требует длительной кропотливой работы, работы одаренного, имеющего гемму». Райн Сник обхватил руками поникшую голову, будто поддерживая ее, чтобы она не свалилась на пол, и почувствовал, как пылает опущенный в ладони лоб. Бернар был прав. Без амулета, без возможности использовать дар. Ищущий был беззащитен, как младенец. Да, конечно, он неплохой боец, но против одаренного, темного или светлого, это не поможет. А ведь на него наверняка уже начали охоту. Теперь он дичь, которую будут гнать, взяв клещи, оба великих клана, темные, стремясь покарать предателя, а светлые, торопясь уничтожить опасные источники информации. А он должен, обязан выжить. Иначе все было напрасно. Иначе стоило остаться в тюрьме и умереть от рук палача. Выжить, чтобы вернуть отнятую у него жизнь. Выжить, чтобы отомстить за клевету и подлость. Выжить, чтобы заставить светлых заплатить за каждую каплю ее крови, пролитой в ту ночь. Для этого он должен быть сильным, должен быть собой, а сила одаренного его гемма, без камня, хранящего частичку его души, он беспомощен и беззащитен, и этого не изменить. Или нет? Спасительная мысль молнии пронеслась в мозгу и мгновенно захватила все его существо. Да, Геммы нет, и сейчас ее не вернуть. Но почему бы не попытаться создать другую? Пусть она будет слабенькой. Пусть не будет иметь крепкую привязку к ауре, Пусть с ней он не сумеет и одной десятой того, что мог прежде. Но это даст возможность использовать дар. Он сможет снова управлять силой, снова, хоть отчасти, станет собой. Райн вскочил на ноги, почти не чувствуя, одолевавший его недавно слабости. Лучшего места для поиска нового камня трудно было желать. Лигейская пещера была древним месторождением Агата, много десятилетий снабжавшим темный клан. Большинство самых крупных и сильных камней, известных на данный момент, были найдены здесь. Правда, сейчас запасы бесценного минерала в этих пещерах считались истощенными. месторождение было заброшено, а редким искателям попадались в основном некрупные экземпляры с примесями, мешавшими работе с энергией. Основным же источником, поставлявшим агаты для нужд чертога, стала открытая полстолетия назад пещера Гвардо. Она сменила на этой почетной должности Лигейскую пещеру, получив статус неприкосновенной собственности совета. Вход в нее преграждали защитные плетения, а незаконное проникновение каралось смертью. О Лигейской пещере же все забыли, и лишь изредка юные одаренные спускались сюда в надежде отыскать чудом затерявшиеся в недрах сокровища и прославиться. Шутка ли? Ведь сам алтарь Великого Храма был когда-то найден здесь. Райн и сам в юношестве был одержим этой идеей. А так как поставленных целей он всегда добивался, Лигейская пещера была исследована им вдоль и поперек. Во время одной из своих прогулок он и обнаружил удаленную от основных ходов каменную галерею, которая служила ему сейчас убежищем. Во время другой нашел узкий лаз, большую часть времени закрытый водой и, видимо, поэтому никем не замеченный ранее. За ним находилась небольшая пещерка под низкие своды, которой еще не ступала нога человека. Запасы Агата в ней были, конечно, очень невелики, но никем не тронуты, и достались ему по праву первооткрывателя. Именно там он нашел когда-то камень для своей геммы и гордо принес в Академию. На целую неделю став героем сплетен и мишенью завистливых взглядов. Камень оказался очень редким и сильным. Наставник и однокурсники. Долго пытались добиться от него, где он раздобыл такое сокровище. Но Райан старательно отмалчивался и отделывался общими фразами, не желая никому говорить о своем открытии. В конце концов от него отстали и даже разрешили заменить бывший у него уже год и частично сформировавшийся камень на найденный им удивительной чистоты агат. Так он стал обладателем самой потенциально сильной геммы на курсе. Дорогу до Лаза Райан помнил неплохо, хотя и не был здесь уже довольно давно. Внутреннее чутьё, обретённое вместе с даром, подводило редко. Кроме того, он рассчитывал на оставленные им когда-то почти незаметные для случайного взгляда отметки на стенах и полу, позволяющий убедиться в правильности выбранного направления. Взяв один из факелов, заготовленных вчера перед спуском в пещеру, ищущий торопливо зашагал по неровному каменному полу. Его шаги гулким эхом разносились по бесконечному переплетению коридоров, нарушая царящее в них первозданное безмолвие. Лигейская пещера была карстовой. Тысячелетия подземные воды растворяли и вымывали известняк и мрамор, образуя в теле земной коры длинные извилистые коридоры. Потоки встречались и расходились вновь, неслись галопом в стремнинах и лениво журчали по пологим склонам. Они царствовали под землей веками, вытачивая горную породу по своему усмотрению. Но ничто не вечно. Рельеф изменился, и водный поток ушел на глубинные подземные уровни, а проложенные им пути остались и стали системой каменных галерей. Со временем темноту пещер облюбовали стайки летучих мышей, а потом и люди стали спускаться сюда, движимые исконно человеческим любопытством. Каменные залы и переходы притягивали суровой первозданной красотой. Вода не исчезла совсем. Крохотные ее капельки просачивались, находя трещины в толще камня и продолжая вымывать из него известняк. Эти капли много столетий проходили один и тот же путь, неся в себе крохотные частички породы, и там, где они шли, Выросли сосульки сталактитов, а там, где они падали вниз, пол галереи украсили леса сталагмитов. Райан шел и невольно любовался величественным творением времени, сохранившимся здесь, в дальних галереях, в своем первозданном виде. Дорога до открытой им когда-то пещерки заняла у него несколько часов. В одном месте пришлось обходить завал, полностью перекрывший коридор. И Райан несколько раз возвращался обратно, когда боковые ответвления уводили совсем в другом направлении или сужались настолько, что в них не протиснулся бы и ребенок. Он уже начал терять надежду, когда очередной боковой коридор, сделав хитрую петлю, вывел его к просторной галерее у дальней стены которой, подобно колоннам, подпирали потолок два огромных сталагната. Райан облегченно вздохнул. Он помнил этих гигантов. До цели его пути теперь было совсем близко. Однако, когда он протиснулся через высокий, но узкий, почти смыкающийся стенами коридор, и оказался, наконец, в галерее, из которой начинался спуск к заветной пещерке, Его ждало жестокое разочарование. Воды горного ручья поднялись и полностью закрыли собой проход. Райнс минуту постоял в нерешительности, потом воткнул факел в расщелину в камнях и начал раздеваться. Аккуратно сложил одежду и оружие подальше от воды и вошел в быстро бегущий поток. Вода была настолько холодной, что обжигала, как пламя. О том, чтобы продержаться в ней долго, нечего было и думать. Пять минут, и конечности начнет сводить судорогой. Райан нырнул и огляделся. Черная дыра лаза отчетливо проглядывалась под водой. Вынырнув и набрав побольше воздуха, он уверенно нырнул в лаз. Сердце будто ухнуло в бездонный колодец, а руки и ноги начало ощутимо покалывать. Райан греб изо всех сил, время от времени касаясь камня над головой, чтобы не пропустить уходящее вверх ответвление коридора. Наконец он нашёл его и стремительно поплыл к поверхности. Но вода всё не заканчивалась. У Райна потемнело в глазах. Запоздала пришла мысль, что пещерку могло затопить совсем. И тогда обратно ему уже не вернуться сделав последний отчаянный рывок он метнулся вверх и внезапно вынырнул на поверхность осторожно прощупывая дорогу он выполз на скользкий уступ и сел на него тяжело переводя дыхание и стуча зубами от холода в пещере царил непроглядный мрак райн провел рукой по поверхности перстня активируя артефакт и выгравированная на нем хищная птица, засветилась мягким голубым светом. Почти сразу над его головой возник бесформенный сгусток синего тумана. Вот он вспыхнул изнутри, заплясал языками холодного огня и вдруг потек, преображаясь, приобретая сперва неясные очертания, а затем четко узнаваемую форму двух распахнутых крыльев. Пара мгновений и под низким сводом пещеры, разгоняя извечную тьму, парил сотканный из мерцающего сияния беркут. Этот визуальный эффект Райан заложил когда-то в личную печать из чистого позерства. Уж очень зрелищно смотрелась рождающаяся в голубом пламени птица. Однако сейчас артефакт стал тем единственным источником света, который Райн смог взять в свой опасный заплыв. Не тащить же с собой факел, оттягивающий руки, да к тому же бесполезный после попадания в воду. Райан осмотрелся. Пещера действительно на две трети была заполнена водой. Лишь каменный уступ, на который он забрался, Да небольшая ниша за ним не были затоплены. У Раина вырвался разочарованный вздох. Шанс найти агат на небольшом кусочке суши казался ничтожным, и все же он осторожно пополз по мокрой скале к нише, внимательно вглядываясь в неровный камень под ногами. Углубление было небольшим, и потолок здесь нависал так низко, что Раин мог встать только на колени. Он осторожно двинулся вдоль стены, ощупывая руками пол. Внезапно ему показалось, что в небольшой трещине у края ниши что-то блеснуло. Райн запустил в расщелину руку и в голубом свечении кольца увидел золотую искорку на черном, как сама тьма, камне. Ищущий так резко рванулся к нему, что больно ударился головой о выступ скалы. Сел, потирая ушибленное место одной рукой и сжимая долгожданную находку в другой. Агат был небольшим, но, как ему показалось, довольно чистым, почти без примесей, а главное, он был очень похож по структуре на его гему. Райан был счастлив. Он не думал сейчас о том, сколько времени, сил, а главное, энергии потребуется, чтобы сделать из этого материала подобие амулета, у него появилась надежда, а вместе с ней силы бороться и мстить. «Вот теперь я доберусь до тебя, Норман, сволочь, и клянусь звездой Аусеклеса, ты горько пожалеешь, что вообще родился на свет!» Со злой радостью подумал Райан и, погасив кольцо, нырнул в ледяную воду.